Глава седьмая. Фома Фомич. Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его «плюгаменьким человечком». Фома был мал ростом белобрысой и с проседью, с горбатым носом и с мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка.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 Генеральша присмирела, как агнец. Все подвострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое несечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклобляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Еленешна заметно дрожала от страха.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 Как у этих людей, совершенно лишенных мысли и идеала, Едящих одну говядину, Как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, Грубо и глупо свеж. Угодно ли вам узнать степень его мышления? Эй ты, статья, подойди же поближе, Дай на себя полюбоваться, что ты рот разинул,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 экономический слышите павел семенович новый исторический факт комаринский мужик экономический хм, ну что же сделал этот экономический мужик за какие подвиги его так воспевают и выплясывают вопрос был щекотливый и так как относился к фалалею то и опасный ну «Вы, однако ж...» — заметил было Абыноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? Капризы, фомыв и считались законами. «Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он... Слышите, до чего он добирается? фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас!» — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.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 «Русский народ» и под какие песни пляшет русский народ. Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, борозны Удивляюсь. Народ пляшет Камаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки. Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не просят свои незабудочки? Это социальный вопрос. Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, даже в лаптях, я и на это согласен, но преисполненного добродетелями, которым я это смело говорю,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 Помню, читал, еще выкупил двух девок, а потом смотрел на него и плакал. Возвышенная черта, поддакнул дядя, сияя от удовольствия. Бедный дядя, он никак не мог удержаться, чтобы не ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал. Впрочем, и теперь пишут.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 Это для моей же пользы. Благодарю и воспользуюсь. Терпение мое истощалось. Все, что я до сих пор, по слухам, знала о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел все сам на деле, изумлению моему не было предела.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 — Да я и сам потом смеялся, — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом, и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уже куда ни шло. Распотешу, я вас всех расскажу, как я один раз срезался. образе Сергей, стояли мы в Красногорске. — Позвольте вас спросить, полковник. — Долго вы будете рассказывать вашу историю, — перебил Фома.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 превосходнейшая актриса была Куропаткина, потом еще с штаб-родмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла. Так занавес и опустили. То есть бестия был этот Зверков. И попить, и в картины заняться не то чтобы пьяница, а так готов с товарищами разделить минуту. Ну, как запьет настоящим образом, так уж тут все забыл, где живет, в каком государстве, как самого зовут.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 ть фу черт судить о моем положении я чтоб поправиться да нет говорю не это эк у тебя глаза вот та которая оттуда сидит кто это это моя сестра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 Давно раскусил, я вас насквозь понимаю. Вас гложет самое неограниченное самолюбие. Вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупица о претензию. Вы! Да полно же, Фома, ради Бога! Постыдись хоть людей! Да ведь грустно же видеть все это, полковник, о виде невозможно молчать.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 Меня унижают следственно. Я сам должен себя хвалить. Это естественно. Я не могу не говорить. Я должен говорить. Должен немедленно протестовать. И потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы. Вы видите, например, что человек в простом дружеском разговоре невольно выгазал свои познания, начитанность, вкус. Так вот уж вам и досадно, вам и не имется. Дай же и я свои познания и вкус выкажу. А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько, извините меня, полковник, сколько смыслит, например, хоть бык в говядине. Это резко, грубо, сознаюсь. По крайней мере, прямодушно и справедливо этого не услышите вы от ваших христицов, полковник. Эх, Фома! Тот-то, эх, Фома, видно, правда, не пуховик. Ну, хорошо, мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличаться, Павел Семенович. Видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю, вглядитесь в него, ведь он съесть меня хочет так-таки живьем целиком.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 «Французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы только не песнями, а французским диалектом. но ну, француз, мусью шематон, терпеть не может, когда говорят ему мусью шематон. Знаешь, урок?» «Вытвердил», — отвечал, повесив голову Гаврила. «А парлеву франце, говорите ли вы по-французски? Да, сударь, немного говорю».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 свою жизнь скончал. Я же, сударь Фома Фомич, хоть и господский холоп, а такого сраму, как теперь отродясь над собою, не видывал. И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством. — Ну, полно, полно, гаврилов вскричал он. — Нечего распространяться. Полно! —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 — Фома Фомич, — заговорил был совершенно потерявшийся дядя, — это Серёжа, мой племянник. — Учёный! — завопил Фома. — Так это он-то учёный! Либерте, иголите, фратерните, свобода, равенство, братство, журналь ддба де Нет, брат, врёшь! В Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь? Да плевать мне на твой ды ды У тебя ды ды а по-нашему выходит, Нет, брат, слаба, ученый. Да ты сколько знаешь, я в семеро столько забыл. Вот какой ты ученый! Если бы не удержали его, Он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками. Да он пьян, проговорил я с недоумением, Озираясь кругом.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 Одного ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки. — Про иезуитика-то давеча обещались, — проговорил он вкратчивым голосом. «Что — Что? — спросил я, не понимая, в чем дело. — Про иезуитика давеча рассказать обещались. Анекдотец. Я выбежал на террасу, оттуда в сад. Голова моя шла кругом.